Глава 1, часть третья. Оказывается, что в его глаза смотреть невыносимо. Они жуткие. Несмотря на то, что сам он выглядит непринужденно, но уже с первых мгновений мне кажется, будто в их мрачных серых радужках притаились бесы, в то время как в черных зрачках залегла хорошо скрытая безжалостность. Молчание Лаврацки нервирует. Неотрывно наблюдаю за ним. А потом вижу, как он гнет коричневую сигарету с золотистым фильтром и вот вот сломает ее пополам. Еле заметное и такое незначительное движение, но почему-то оно переполнено какой-то неотвратимой угрозой. Натужно сглатываю. Если муж тебя не удовлетворяет, говорит он скучающим тоном, окидывает меня пренебрежительным взглядом и издает короткий смешок. То это точно не ко мне. Вся мужская компания не произносит ни слова, сидя в напряженной тишине вокруг стола, покусывая края стаканов и не нарушая глубокой серьезности даже обычными грубыми шутками по этому поводу. Я совершенно не об этом. Чувствую, как по щекам расползается смущенный румянец, потому что в голове складывается очень двусмысленная картинка. Беру себя в руки и быстро перехожу к делу. Могу объяснить. Продолжаю говорить спокойно и собрано, но тут же замолкаю, наткнувшись на тяжелый взгляд. Атмосфера сгущается настолько, что предел видимости сокращается от меня до лавра. «Неинтересно», — сказано резко, с наплевательским отношением ко всем и вся. «Давай не будем тратить время впустую и сразу проясним один момент. Мне абсолютно насрать на твои отношения с мужем». И твоя дальнейшая судьба меня тоже мало интересует, поэтому помогать тебе я не буду. Советую прислушаться к инстинкту самосохранения и просто исчезнуть». На этот раз в самой интонации его голоса звучит нечто предельно ясное — терпение на исходе. «Хочу протестовать, но благоразумно и очень вовремя закрываю рот, потому что наблюдаю, как сигарета крошится в его пальцах». Лавар неторопливо достает из пачки новую, а мне от чего-то становится невыносимо сложно дышать. Скорее всего от того, что я интуитивно никак не хочу признавать свое поражение. Хотя краешком сознания уже понимаю, дурацкая была идея просить его о помощи. Ноги будто приклеивает к полу. Наверное, свою роль играет адреналин и страх, который я испытываю из-за возникшей безысходности и собственной слабости. Чёрт возьми, сколько нескрываемой свирепой ярости сейчас в его взгляде. Ему ничего не стоит сделать знак своим амбалам, чтобы избавиться от меня. Но в итоге Лавр поднимается и, грубо отодвинув меня в сторону, уходит. Решительно. С таким угрюмым видом, будто идет к самому дьяволу. И почему-то я практически уверена, что они с ним обязательно найдут общие темы для обсуждений. В то время, как я смотрю на его удаляющуюся спину, отчаяние крепко хватает меня за горло. Пульс чистит на максимальных, паника долбит по вискам. Задерживаю дыхание, словно перед безрассудным прыжком в преисподнюю. В дальнейших событиях я виню исключительно собственную импульсивность. 18 лет эмоциональная нестабильность. Надо признать, что временами действую скорее стихийно что, к сожалению, не всегда является правильным. Подумаю об этом потом. А сейчас я в практически безумном порыве догоняю Лавра и, не представляя, как вообще могу его остановить, со спины обвиваю мощный торс руками. Между прочим, там совершенно нет никакого объемистого живота, а вместо него мои пальцы нащупывают совершенно безупречный рельефный пресс. Чувствую, как мышцы под моими ладонями в миг превращаются в камень. Не успеваю даже вскрикнуть, потому что я сразу оказываюсь буквально впечатана в стену, тогда как безжалостная мужская рука теперь полностью уконтролирует мое дыхание, слишком предупредительно сжимая тонкую шею.